Глава 11. Утром поднялся в 6. Последние пару дней я пропускал тренировки, и это было неправильно. Тем более спортивную площадку я нашёл. Правда, не очень близко, в дворянском квартале не было такого места. Она находилась за границей квартала. Но с другой стороны, это хорошо. Есть возможность нормально пробежаться. Быстро оделся и отправился заниматься спортом. Ночью на улице прошёл снег, и вся округа была укрыта белым пушистым ковром. Мне удалось понаблюдать, как расчищают дороги и тротуары в Дворянском квартале. На моих глазах дворник установил небольшой кубик артефакта в каменную плиту в начале тротуара и активировал его. По тротуару пробежала волна тепла, и выпавший снег мгновенно превратился в воду, парящую на морозном воздухе. Она радостно журча сбегала по специальным желобам в канализацию, оставляя за собой сухой разогретый камень дороги. Побежать до площадки пришлось где-то около получаса по тёплым, только что расчищенным дорогам. Я выдыхал морозные облачка воздуха и ловил на себе удивлённые взгляды редких прохожих. По всему было видно, что бег в этом квартале дело редкое и весьма удивительное. Площадка была пуста, Но вскоре подошла компания ребят лет 20. Они по очереди отжимались на брусьях и делали подтягивания на перекладине. Усиление тела, которое многим проводят при поступлении в армию, требует подпитки. Желательно каждый год посещать целителя, но на это нужны деньги. Можно просто заниматься спортом, и тогда форма будет поддерживаться на прежнем уровне. Так поступают многие простолюдины. Или бедные дворяне экономят деньги. Посещения целителя дело недешёвое. Первое время меня напрягало присутствие посторонних, но заметив пару уважительных взглядов, когда я приступил к упражнениям, я сразу успокоился. Не спеша проделал весь запланированный комплекс, включая растяжку, и усталой отправился домой. В школу, в отличие от вчерашнего дня, я отправился совершенно спокойным. Не нервничая и не ожидая никаких проблем, как это было накануне. Удивительно, но мне хватило одного дня, чтобы перестать бояться её. В дворянской школе я ощущал себя вполне комфортно и уверенно. Нет, были, конечно, и там самоуверенные типы, но к счастью, совсем немного. По словам Барута, основные уехали в столицу, и теперь у нас не жизнь, а сказка. Удивляло обращение учителей к нам. Подростки Но Барут и это мне разъяснил, сообщив, что в дворянских школах принято именно такое обращение. В школе магии мы были ученики, а в дворянской школе — отроки. Окончив школу и получив ибри, мы становились юношами. Мне, не до конца освоившему реалии этого мира, все это казалось немного смешным. Почти все занятия проходили в одном классе, но на алгоритмику мы отправились в другой кабинет — Где у каждого стола был установлен Ласт второго уровня. Этокий простенький компьютер, на котором отроки учились элементарному программированию. Для меня не составило труда выполнить задание учителя. Благо в этом деле я обладал не только знаниями Сэмми, но и своими собственными. Не то чтобы я в прошлой жизни был программистом, но любопытывал когда-то и даже пытался что-то писать. Я сидел, скучая, выполнив свое задание по алгоритмике. Рядом со мной сидела Луиза, красивая девушка со светлыми вьющимися волосами. У нее было правильное, слегка кукольное личико, великолепная фигура и голубые глаза, обрамленные удивительно длинными и пушистыми ресницами. И еще в первый раз я обратил на нее свое внимание». Луиза выделялась среди других учениц нашего класса своей женственностью, не свойственной обычно девушкам 13 лет. И тут возникла совершенно неожиданная проблема. Будь я собой, тридцатипятилетним Максом, для меня не было бы сложным заговорить с девушкой. Но сейчас я удивлённо понимал, что испытываю жуткое сопротивление. Какая-то дурацкая стеснительность, неуверенность сковывала меня, когда я смотрел на Лугизу и хотел заговорить с ней. Пришлось приложить немало усилий, чтобы перебороть себя. К счастью, мне это удалось. Я слегка наклонился к девушке и стараясь, чтобы мой голос не дрогнул, произнёс: "Тебе помочь?" Тяжело было смотреть, как она сидит над заданием с лицом, на котором периодически возникает выражение недоумения и непонимания. А ты умеешь? Она удивлённо стрельнула на меня глазами. Конечно, покажи задание, произнёс я уже более уверенно. Луиза пододвинула ко мне лист. Задание, как я и думал, было элементарным. Тут всё просто, начал объяснять я. Эта охранная система, она устанавливается на дверях любого дома. Ведёт опознавание свой чужой. За него отвечает вот эта команда. Я написал на её листе нужную команду. Если ответ положительный, дверь открывается и производится запись в базу: дата, время и идентификатор. А если ответ отрицательный, команда снова отправляется и ответ опять вносится в базу. Если три раза ответ отрицательный, зажигается красный свет и выводится сообщение о том, что доступ закрыт. Если последует ещё одна попытка, сигнал отправляется стражём. Я нарисовал на ее листке простейшую блок-схему, на которую она смотрела, как баран на новые ворота. «Спасибо. Меня зовут Луиза», — представилась она и слегка повела плечом. Этот ее жест заставил забурлить мою кровь. «Сэмюсель», — с трудом выговорил я, пытаясь утихомирить разбушевавшиеся во мне чувства. «Лучше просто Сэмми». «Ты умный», — произнесла она, глядя на меня восторженными глазами. «Какой есть». Гордо выпятив грудь, ответил я, но заметив иронический искорки в глубине её глаз, добавил: "Правда, не во всём, но алгоритмы мне легко даются". "А что трудно?" уловив мой тон, поинтересовалась она. "Ну, история, магия, этикет, танцы". Этим перечислением я вызвал её улыбку. "Танцы мне отлично даются. В танцах я вполне тебя буду дразнясь", произнесла она. "Не сомневаюсь", ухмыльнулся я в ответ. Наш диалог прервало сообщение об окончании урока. Луиза поднялась и, не оборачиваясь, присоединилась к компании своих подружек. Я же вместе с ребятами отправился на обед. Расселись мы также и той же компанией, в шестером за стол, рассчитанный на пятерых. Ели молча, как принято, хотя да, на вся извертелась. Было видно, что долго молчать она не привыкла. Как и, похоже, её брат. Слушай, а что ты думаешь насчёт практики? поинтересовался он, когда мы перешли к чаю. Не знаю ещё. Я пожал плечами и задумался. Надо действительно с ней что-то делать. После школы мы должны 3 года проработать. Это считалось обязательной практикой. Нам предстояло самим выбрать место для практики. Если ни с кем не договоримся, нас распределят. Вот чего уж точно мне хотелось бы избежать. Сложность заключалась в том, что за практиканта работодатель должен отчислять в казну не меньше 150 актов ежемесячно. А это не маленькая сумма за ничего не умеющего вчерашнего школьника. Кто побогаче тупо сами за себя отчисляли, отмечаясь в какой-нибудь конторе и не появляясь там. Но это не мой вариант. С деньгами пока туго, а как заработать, я ещё не придумал. Я пойду к отцу в мэрию. С кислым лицом сообщил Барут: "Там вечно полно бумажной работы, боюсь, и скучно будет жуть". Но с отцом трудно спорить. "А меня отец обещал устроить работать в типографию. Если хочешь, можно и со мной, только там работы много", предложил мне Жюль. "Не знаю, но спасибо за предложение. Вот можно в такси пойти работать. Мне таксист рассказывал, что водителей очень не хватает". "Фу, работать в такси", высокомерно произнесла Агата. Класно. Я бы пошёл, но отец не отпустит. Поддержал мою идею Барут, ничего не возразив Агате. Зато не удержалась его сестра. Тоже мне. Сама-то, наверное, пойдёшь к папе на фабрику платья шить. Ехидно поинтересовалась Дана, но её выпад остался без ответа. Судя по всему, Агата посчитала её нестойчей соперницей и, одарив презрительным взглядом, промолчала. Я вот думаю, что работа швеи нужная и полезная. Задумчиво, слегка растягивая слова, произнесла Нокс. Она не могла оставить подружку в проигравших. "Да, сколько всего нужно шить?" закатив глаза, подхватила Дана. И штанишки, и рубашки, носочки, курточки и трусики. "Дана!" резко произнёс Борут. "Отстаньте от Агаты". Борут в неё влюблён и постоянно защищает. Слегка наклонившись ко мне, прошептала Нокс: Если бы не я, он бы не выглядел таким мужественным, а я даю ему шанс защитить Агаточку от меня же, громким шёпотом сказала Дана. Ну, ты у меня дома получишь, обиженно пригрозил брат, на что она показала ему язык. Сидя в кафе после уроков, Борут на мою просьбу объяснить, почему он считает себя худородным при отце, занимающем, по моему мнению, весьма важный пост мэра, сморщился, но пояснил: Мэр это всего лишь должность. В нашем герцогстве мэра назначает герцог. Но по сути, он всего лишь простой управлянец, который балансирует между городской думой и советом баронов. И те и другие могут выразить ему своё недовольство, и герцог будет вынужден снять мэра. Конечно, должность важная, и мой отец очень ею гордится. Но работать приходится много и тяжело. Я хорошо представляю. На каникулах часто помогаю отцу Но ведь это серьёзная должность, и мало кто из дворян сравнится с мэром по влиянию, попробовал возразить я. Ну, княжеские дворяне обычно не занимают такие посты. На это должность для тех, кто пониже по худосочни родом. Княжеские дворяне гордятся своим статусом. А тут, в общем, просто работа директора. Да, директора города, но быть директором не так круто, как быть владельцем. А настоящий владелец города это в первую очередь бароны. Даже влияние герцога здесь не так велико. Есть ещё и князь, но, как говорится, он далеко. Понятно. Ты уж прости, что так получилось со статьёй про меня. В лицо у твоего отца было не очень довольное, когда он приходил ко мне вручать подарки. Да ладно, я понимаю, что твоей вины в этом нет. Тут скорее был наезд на барона Беруорса. В статье раза три упоминали его фамилию. А это не просто так, сам понимаешь. Понятно. Политические игры. Я согласно покивал головой. Получается, всё не так уж страшно. Я для баронов мелкая иссушка и вряд ли чем-то интересен. Можно выдохнуть спокойно. Не то чтобы я сильно напрягался, но тётя Линси сумела возбудить во мне некую нервозность по этому поводу. Радуйся этому. Даже мой отец старается не лезть слишком глубоко в это болото. Мы же всего лишь герцекские дворяне, хотя и в четвёртом поколении, И, думаю, я или моя сестра продолжим эту традицию и тоже подтвердим свое дворянство». Закончил Борут свою речь с пафосом. «Я уже вспомнил дворянский кодекс. Вообще есть много путей получить дворянство. Например, отслужив по контракту 10 лет. По этому пути пошли мои родители. Есть еще вариант, который мне больше нравится. За 5 лет заплатить налогов на 500 тысяч актов. Получается по 100 тысяч в год». И дворянство у тебя в кармане. Могут ещё как-то примиривать за достижения. Надо что-нибудь изобрести, сочинить или стать в какой-то области лучшим и признанным. Дорог много, и, думаю, если постараться, реально достичь поставленной цели. Слушай, раз ты всё знаешь, расскажи коротко об оборонах нашего города, попросил я. Раз уж выпала такая возможность, надо всё разузнать. Информация никогда не будет лишней. а то всеми практически ничего не знала жизни своего города, кто есть кто и как здесь всё устроено. А передо мной сидит человек, напичканный знаниями в этой области. Могу и просветить немного. Барут обвёл взглядом нашу компанию. Его сестра с подружкой ели мороженое и разглядывали какой-то женский журнал, тихо переговариваясь. Жюль сидел молча, размышляя о чём-то своём, но было заметно, что он к нашей беседе прислушивается. Баронт решил, что время вполне подходящее, повернулся ко мне и согласно кивнул. Не знаю, с чего начать. Он выжидающе посмотрел на меня. Давай с самого простого. Считай, что я ничего не знаю. Хотя бы про баронов расскажи, кто есть, кто постарался помочь ему я. Бароны, ты знаешь, в каком баронстве живёшь? Да, Бюроорс. Угу. Это одно из самых сильных баронств Кируны. Барона зовут Фрайер Бюроорс. Ему около 50 лет. Его отец лет 5 как отошёл от дел и уехал жить в родовое поместье, передав все дела Фриеру. Он издаёт две ежедневные газеты, а его главный конкурент барон Хекенстахорс тот давно пытается тоже выпускать ежедневные издания. Но хороших журналистов мало, как и интересных новостей. Зато Хекен издаёт единственную местную еженедельную газету Она выходит по субботам весьма приличным тиражом, славится хорошей аналитикой. Точно, как раз в ней и была статья про меня. Да, Беруорс достаточно сильный маг и имеет хорошие связи со столицей. Ему принадлежат завод по производству промышленных накопителей и фабрика, на которой изготавливают автомобили. Машины его завода продаются по всей стране, так что он весьма влиятельен и богат. А вот Стахоорс занимается сельским хозяйством и животноводством. Он долго служил в армии и оброс хорошими связями. Его продукцию закупают военные. В итоге он имеет большое влияние, сравнимое с влиянием Фрейера. Ну и с деньгами у него всё очень хорошо. На третьем месте по влиятельности у нас барон Синдер Люстиорс. Самый главный его ресурс квартал развлечений. Я уже давно посмотрел на него. Много раз слышал про этот квартал, но ни разу там не был. Без ибри на руке туда не опускают. Говорят, в этом квартале располагаются всевозможные увеселительные заведения от казино и баров до местных публичных домов. Настоящий квартал развлечений, но только для взрослых. Очень интересно, продолжай, попросил я Барута. Да, осталось немного. «А я слышал, влез в разговор с Джуль, что Люсти Орс на самом деле самый богатый и влиятельный. Просто он не лезет в политику, но если что, то у него оба барона, и Биро Орс, и Стахо Орс, будут есть из блюдечка». «Ну, это просто слухи», — отмахнулся Барут. «Не уверен. У меня отец вел с ними какие-то дела и говорил, что у Люсти Орса кварталы развлечений не только в нашем городе. А недавно он начал открывать заведения и в столице». Я считаю, что он самый сильный из баронов, настойчиво проговорил Жюль. Думаю, ты в чём-то прав, согласился я с ним, вспомнив ситуацию в своём прежнем мире. Ведь казино и публичные дома дают владельцам кучу возможностей для добычи денег, информации и шантажа. У нас в книгах много об этом писали. Да, денег там должно быть очень много. Да ну вас, это всё слухи, обиделся барон. Фрейер Бюроорса всё равно круче. Конечно, с улыбкой кивнул Жюль. Не вы же практически его люди, а сам Фрейер имеет поддержку герцога и говорят, водят с ним дружбу. Ну, не то чтобы мы его люди, но спорить не буду, отец с ним в хороших отношениях. Вот я об этом и говорю. Невозмутимо пожав плечами, согласился Жюль. Так кто там у нас из баронов остался? Поторопил я задумавшегося барута. Да, оставшиеся два барона вообще не интересны. Молкурсы и Креторс. Так, мелкие барончики со своими фабриками. Хорошо, спасибо за информацию, поблагодарил я его. Пойду домой читать газеты и просвещаться. Да не за что. Если начнёшь читать газеты, за пару недель со всем этим разберёшься. А мне и читать не надо. Отец всему учит. Хочет, чтобы я занял его пост, когда вырасту. А ты не хочешь? Не знаю. Не решил еще. Если бы не было примера отца, которого я вижу каждый день, может и хотел бы. А так, мне больше нравится с цифрами работать, статистика и экономика. Серьезно? У меня в голове не увязывались этот бойкий паренек и занудный экономист. Так уж получилось, я всегда был непоседливым, и чтобы успокоить, меня сажали читать учебники по экономике или помогать отцу разбирать бумаги со статистическими отчетами. В первое время я действительно засыпал, а потом как-то не знаю, понравилось. Там такой интересный мир, он мечтательно закатил глаза. Ну ты даёшь, я уважительно посмотрел на Барута. Он, заметив мой взгляд, приосанился. Да, я такой. Услышав это изречение, радостно фыркнула его сестра, оторвавшись от журнала. Он всех достал своими цифрами, даже меня, экономист Ну-ну, ещё посмотрим, кто из нас станет богаче и влиятельнее, гордо заявил её брат. Какие у тебя далеко идущие планы? По меня ты не посвящал, отозвался Жюль. Надеюсь, в них найдётся место и для твоего друга, бедного и скромного Жюля. Конечно, дружище, со мной и у всех всё будет. Похоже, нас принуждают к дружбе с улями метафорические богатства в призрачном будущем, задумчиво прокомментировала Нокс. Ну я согласна рискнуть. Поставить ничего ради возможность купить тонну мороженого. Подхватила Дана и радостно заулыбалась, видимо, представив столько сладостей сразу. Вечно вы шутить начинаете, а я серьёзно. Борут недовольно посмотрел на девчонок. Было интересно за ними наблюдать. Борут и Дана, брат и сестра, оба активные, нетерпеливые. Не представляю, как они уживаются в одном доме. Зато с друзьями им повезло. Жюль спокойный, уравновешенный парень, про таких говорят: твёрдо стоит на земле. Нокс подружка Даны, на него чем-то похожа. Такая же молчаливая, а если включает свою активность, то только в пользу подружки, как бы подстраиваясь под неё и оказывая поддержку. У меня сложилось впечатление, что воспитание и стеснительность не позволяют ей стать похожей на Данну, даже если она и хочет этого. В любом случае, Нокс отлично ее дополняла. По дороге домой я накупил свежих газет и за ужином сидел и читал, узнавая последние новости и постигая политические хитросплетения. Здесь пресса была независимой, но, как и в моем мире, основная информация пряталась между строками. Никто ни на кого впрямую и откровенно не наезжал. Так, из-под воль в газетах, издаваемых баронством Беруорс, При освещении происшествий делался основной упор на соседнее баронство, так что создавалось впечатление, что там дела идут не очень хорошо, а всё хорошее происходит в нашем баронстве. В газетах, издаваемых баронством Стахуорс, всё было наоборот.